Четвертого дня – вечерня, где Алинард сообщает, кажется, важнейшие сведения, а Вильгельм демонстрирует свой метод продвижения к проблематичной истине через последовательность заведомых ошибок. Спустя несколько часов Вильгельм вышел из скриптория в самом веселом расположении духа. Дожидаясь вечери, в монастырском дворе мы набрели на Алинарда. Помня просьбу старика, я еще накануне запасся в кухне горсточкой бобов и теперь преподнес их ему. Он с благодарностями запихал бобы в беззубый слюнявый рот. но видел юноша», — сказал он мне, — «и третий труп находился там, где предсказано книгой. Теперь жди четвертой трубы». Я спросил, как он догадался, что ключ к цепи преступлений... «Надо искать в книге откровения». Он удивленно выпучил глаза. «В книге, Анна, ключ ко всему?» И добавил, наморщившись от обиды. «Я знал, я давно предсказывал. Это ведь я, знаешь, присоветовал аббату, тогдашнему аббату, собрать как можно больше толкований к апокалипсису. Я должен был стать библиотекарем» но другой добился, чтобы его направили в Силос. И там он собрал самые лучшие рукописи и приехал с великолепной добычей. О, он знал, где искал. Знал на эти неверных, и за это ему поручили библиотеку, ему, а не мне. Но Бог наказал его, до времени отправил в страну теней, ха ха ха Злобно захихикал старик, который до тех пор, пребывая в тихой старческой расслабленности, казался мне таким же благостным, как невинный младенец. «Кто это? О ком вы говорите?» — спросил Вильгельм. Старик тупо глянул на него. «О ком я говорил? Не помню. Это было давно, но Господь карает, Господь и изничтожает, Господь помрачает память. Там, в библиотеке, «Многое делалось от гордыни, особенно после того, как ее завладели иностранцы. Но Господь карает и сейчас!» Ничего нового вытянуть из него не удавалось. Мы оставили старика в тихом, обиженном полубреду. Вильгельм, судя по всему, сильно заинтересовался этим разговором. Он бормотал себе под нос «К Ленарду стоит прислушаться. Всякий раз в его словах бывает что-то интересное». «Что же на этот раз?» «Атсон», — отвечал Вильгельм, — «разгадывать тайну — это не то же самое, что дедуцировать из первооснований. Это также не все равно, что собирать множество частных данных и выводить из них универсальные законы. Разгадывать тайну чаще всего означает иметь в своем распоряжении не более одного или двух или трех частных данных, не обладающих с внешней точки зрения никаким сходством, и пытаться вообразить, не могут ли все эти случаи представлять собой проявление некоего универсального закона, который лично тебе пока неизвестен, и вообще неизвестно, был ли он когда-либо выведен, Разумеется, если ты будешь исходить, как говорит философ, из того, что человек, лошадь и мул, все трое не имеют желчи и все трое долгоживущие. Ты можешь при желании сформулировать принцип, что все животные, не имеющие желчи, живут подолгу. Однако теперь возьмем, например, случай рогоносящих животных. Почему у них рога? В один прекрасный момент ты замечаешь, что у всех рогатых животных отсутствуют зубы на верхней челюсти. Это могло бы явиться потрясающим открытием, если бы ты одновременно не обратил внимания на то, что, к сожалению, существуют животные без зубов на верхней челюсти, которые, тем не менее, рогов не имеют, в частности, верблюд. Но после этого ты замечаешь, что все животные, не имеющие зубов на верхней челюсти, обладают двойным желудком. Прекрасно! Из-за этого ты можешь сделать вывод, что тот, у кого зубов недостаточно, плохо жует пищу и поэтому нуждается в двух желудках, чтобы эту пищу переваривать. Ну а рога? Для этого попробуй себе представить материальную причину рогов и увидишь, что недостаток зубов обусловливает Появление животного с преизбытком костяной материи, которая ищет себе выхода с какой бы то ни было стороны. Но удовлетворительно ли это объяснение? Нет. Потому что у верблюда отсутствуют верхние зубы, наличествуют два желудка, однако рогов нет. В этом случае полезно будет обратиться к целевой причине – Костяная материя формируется в рога только у тех животных, у которых отсутствуют другие средства защиты. У верблюда же имеется такая жесткая шкура, что рогов ему не нужно. Поэтому закон может быть выведен». «Да на что нам дались эти рога?» – перебил я с нетерпением. «Почему вы вдруг занимаетесь рогатыми зверями?»